Лейтенант сдернет личный состав с основного блокпоста. Заберет отдыхающую смену. Дежурную трогать не будет. Человека три, максимум четверо в одной машине. Точно три. А если у него на смене пятеро? Ахламонов с поста прихватит? Балласт. Запросить подкрепление стрёмно. Взбесится уже его начальство. Где скажут итог?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 мы торопились и возможно у появления врага дожидаться нельзя и света постепенно становится все меньше и меньше пока что фоть можно надо поторапливаться драгоценные минуты уходят камера у меня хоть и маленькая да удаленькая зум мощный и оптический ладно нащелкаю по максимуму а дальше пусть аналитики и из штаба изучают да разбираются не сказать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 Мастерские, цеха, склады. Если есть верфи, значит и колесную военную технику могут клепать. На платформе 5. Шошпансер Форевер. Два автомобиля катят по своим делам. Бортовые грузовики. Вот и легковушка проехала. Пузатерка. Значит, внутренние дороги тоже хорошие. Тоже. Трахума.